На зимние квартиры Не смеют, что ли, командиры Чужие изорвать мундиры, А русские штыки. И вот нашли большое поле. Есть разгуляться где на воле, Построили редут. У наших ушки на макушке Чуть утро осветило пушки И леса синие верхушки Французы тут как тут.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 Вот смерклась. Были все готовы за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны и отступили басурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищей считать. Да, были люди в наше время, могучее, лихое племя, богатыри, Не вы, плохая им досталась доля, Не вернулись с поля, Когда б на то не Божья воля Не отдали б Москвы.